Глава четвертая. Возвращение к учебе после нашего горного инцидента на полевой практике было странным. Я естественно не думала, что Кирилл Волковицкий вдруг станет моим другом. С чего бы? Нет, это даже не обсуждалось. И уж конечно я не ожидала, что он начнет быть любезным, галантным, вежливым или улыбчивым. Но я совершенно точно никак не могла предположить, что с его стороны возникнет странное, натянутое... «Какая-то такая колючая вежливость». На парах он больше не бросал в мою сторону ядовитых замечаний. Если я отвечала на вопросы преподавателей правильно, он молча кивал. Если ошибалась, он смотрел в свою тетрадь, делая вид, что не слышит. Это было даже хуже. Я видела это боковым зрением, потому что прямо на него тоже не смотрела. Много чести. Еще решит, что я влюбилась, или что ищу его одобрение. А это вообще не так. Вот». Но раньше его колкости меня заводили, бесили, доводили до белого колена и заставляли огрызаться, отбиваться и доказывать. Теперь же между нами повисло неловкое молчание, густо замешанное на невысказанной благодарности с моей стороны и непонятно на чем с его. Я Волковицкого совершенно не понимала, но молча пыталась принять новые правила игры. И училась, училась, училась. Это я умела, ведь не за красивые глазки получила свою золотую медаль и три языка выучила не в гипнотическом сне, а честно занимаясь, читая книги и слушая аудиозаписи от носителей языка. И магию эту невероятную выучу». Зато Алинка, конечно, сразу заметила, что между мной и Волковицким отношения стали иными. «Он что-то совсем мутный стал», шипела она мне на ухо на лекции по истории магических династий, наблюдая, как Кирилл демонстративно пишет конспект хотя мы все знали, что у него уже есть идеальные записи от занятий с частными преподавателями. Он как-то показывал их на самых первых парах приятелям, а мы случайно подслушали. Раньше хоть видно было, что он живой, хоть и гадкий, а теперь словно робот какой-то усовершенствованный. Может, его после гор подменили, и тебе ничего противного не говорит? Подозрительно. Может, он просто пытается быть политкорректным, пожалуй, плечами, хотя сама была сбита с толку. В смысле, просто корректным. Ну, там, воспитание, то да сё. Волковицкий? Корректным? Фыркнула подруга. Да он скорее согласится есть столовские котлеты, чем быть корректным с нами. А то мы не знаем, как он ко всем относится. Особенно к тебе уж, прости. С ним что-то не так, Васька. Берегись его, и я буду за компанию. Но мне было не доберечься. Меня тянуло к нему словно магнитом. Дух противоречия заставлял меня думать о том, что нужно растормошить эту глыбу льда а то будто в анабиозе. Раздражал еще больше, чем когда он был гнусным снобом и говорил гадости. Тогда он хотя бы был живым. Я себя иногда ощущала кошкой, которая, проходя мимо кого-то, вдруг ни с того ни с сего делает типичный кошачий кусь или бьет лапой. Просто так. А потому что? Вот я просто неимоверно хотела сделать кусь Кириллу. Чтобы он офигел. Но зато это вернуло бы хоть каплю той искренности, что мелькнуло в его глазах, пока он нес меня из гор в лазарет. И судьба в лице нашего общего теоретика пошла мне навстречу. Леонид Игнатьевич Вяземский с его всевидящим взглядом, очевидно, тоже заметил сдвиг в наших отношениях. И на одной из пар он огорошил нас объявлением. А теперь, дорогие мои вулканы и айсберги, с мудрой и чуть лукавой улыбкой обратился он к нам. Объявляю о начале практикума. Задание парное. В аудитории пролетел одобрительный гул. Все любили практикумы больше, чем сухую теорию. Исключение — полевая практика. Вот я её не полюблю уже никогда, как мне кажется. Насчёт остальных не знаю. Пары я составлю сам, — продолжил профессор с едва заметной усмешкой. И у меня ёкнуло сердце. И начнём мы с, пожалуй, самого энергетически насыщенного тандема магов разных стихий. Волковицкий, Пожарская, подойдите, пожалуйста. «У-у-у!» — прогудела Алинка и сделала длинное лицо. А я, ошарашенно посмотрев на Кирилла, поймала его задумчивый взгляд в ответ. Леонид Игнатьевич вручил нам старый, потрепанный свиток из плотной бумаги. Итак, студенты, ваша задача разобрать и воспроизвести защитный барьер, описанный здесь. Он основан на взаимодействии противоположных стихий. Думаю, вам это будет особенно интересно. Пройдите за стол и приступайте. Он жестом отпустил нас и переключился на остальных. Так, студенты! «Следующая пара у нас будет...» Он начал раздавать задания всем ребятам, тоже деля их на пары. Кирилл забрал свиток, и мы молча пошли к свободной парте ближе к окну. Там он его положил на столешницу и жестом предложил мне начинать. Я развернула свиток и уставилась на него с видом полководца, изучающего карту сражения. «Кошмар! Кошмар!» Кирилл стоял рядом, заложив руки за спину. И молчал. И бесил. «Ладно, я сильная, «Я смелая, я почти кошка, но как же хочется сделать кусь!» С независимым видом положила свиток в развернутом виде на столешницу, чтобы был виден текст. «Ну что, командир?» — заговорила я первой. «Какие будут указания? Я, как обычно, буду ломиться на пролом, а ты подсчитывать мои энергозатраты?» Волковицкий вздохнул. Но в этот раз вздох был не театральный, полный страданий, а самый обычный, усталый пожарское, можем мы хотя бы на время выполнения задания заключить перемирие, без сарказма. Да мы вроде уже заключили его в лазарете, смутилась я. Или ты передумал? Нет, но соблюдать его оказалось сложнее, чем я предполагал. Честно признался он и запустил руку в волосы, поправляя их. Да ладно, это была уже вторая искренность от него за короткий срок. Я была шокирована. Ладно, моргнула я, «Может, и не придется делать кусь?» Хотя меня, кажется, заклинило на этой мысли. «Перемирие! Так что по барьеру? Приступаем!» Мы погрузились в изучение схем. Задание было действительно сложным. Требовалось не просто создать щит, а сплести его из двух разнонаправленных энергетических потоков, агрессивного и оборонительного. Мой стиль и магия огня идеально подходили для первого, его сильнейшая стихия воды и абсолютная уравновешенность для второго. Хотя в плане отношений это он словесно нападал обычно, а я защищалась. Первые наши попытки были комичными. То мой напористый поток стихии почти сносил его защиту, что было странно. По силам мы равны, но он искуснее, больше знает и умеет. Но взамен его оборона гасила мой напор, прежде чем тот успевал набрать силу. Не складывался дуэт у нас. «Так не пойдет!» — в сердцах воскликнула я после пятой неудачи. «Ты должен не гасить меня, а направлять, как русло для реки. Создай стены, что ли, а я пущу пламя». «А ты не должна бить тараном. Работай точнее», — парировал он, и в его голосе снова зазвучали знакомые нотки раздражения, но уже без злобы. «Ты тратишь силы впустую, словно пытаешься гвоздь забить кузнечным молотом». «О!» — я уставилась на него и даже совсем не обиделась. «Так вот ты какой, когда тебя выводишь из себя по-настоящему». А я-то думала, ты только язвить умеешь. Кирилл моргнул, словно удивился своей вспышке, поджал губы, помолчал и все же выдавил. «Прости, Василиса». «Вау! Снова по имени назвал». «Ладно, это уже живой человек». «Ну как же бесит!» «Да ничего», — фыркнула я и добавила. «Так даже лучше. Ты сейчас был настоящим. Давай еще раз, что ли. Протестируем вариант со стенами. Я река, ты берега. Попробуем». И у нас получилось. Не с первого раза, безусловно. Но в какой-то момент его холодная, точная энергия обвела мой буйный поток, не погасив его, а придав ему форму, фокусируя и усиливая. Наш общий барьер вспыхнул в воздухе, с одной стороны пламенеющий, с другой — мерцающий ледяным сиянием. Это было красиво. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, глядя на наше совместное творение. «Вау же! Невероятно!» Подошел профессор, изучил плетение, одобрительно кивнул. «Очень наглядно. Кирилл, Василиса, вы молодцы. Прекрасный пример синергии. Зачет!» После пары Кирилл неожиданно задержался у выхода, пока я собирала вещи. Аленка сделала мне круглые глаза, изобразила мимикой нечто непонятное и просочилась мимо него в коридор. А Волковицкий дождался, пока я подойду, и сказал. «Пожарская, ты была права насчет реки и берегов. Это была хорошая аналогия. Спасибо, улыбнулась я. Видишь, а ты говорил шаманские пляски. У тебя в начале учебы и были шаманские пляски, поправил он с совершенно невозмутимым видом. Но прозвучало в этот раз не обидно. Я хихикнула, он ответил легкой, почти незаметной улыбкой и ушел. «Лёд тронулся, что ли? Вот что делает старый добрый скандальчик. Ну, такой совсем крохотный, чтобы не делать кусь. Этим же вечером в нашей комнате в общежитии состоялось настоящее девичье собрание. Алина, озадаченная моим перемирием с Волковицким, объявила, что нам срочно нужна арт-терапия. Она ворвалась в комнату с охапкой разноцветных ниток, крючков и непонятных деревянных палочек. «Все, Васька, твои нервные страдания из-за Волковицкого закончены. Сегодня я научу тебя великому искусству, макроме, или вышиванию, или и тому, и другому, я пока не решила» а то я просто лопну от перевозбуждения, и это будет на твоей совести». «Это еще зачем?» — искренне удивилась я. «Чтобы я могла вышить герб волковицких на носовом платке в знак вечной благодарности за спасение в горах. Чтобы ты сидела смирно на камушке или в комнате, как приличная принцесса, и не лазила больше в расщелины. Объявила она, и чтобы руки и глаза заняты были, а то вижу я, как ты на него засматриваешься. «Не к добру это! Ох, не к добру! Чую-чую недоброе!» «Я не засматриваюсь!» Сначала открестилась я, а потом рассмеялась. «Ага, конечно!» — фыркнула Алина. «Смотри лучше сюда. Вот нитки, вот схема. Вот я, умная, способная, научу тебя. Это медитативно успокаивает нервы. Будешь у нас тихое, мирное, меланхоличное. «Это я-то?» — фыркнула я от смеха. «Я огненный маг, Алин! В моей крови пламя!» «Пофиг! Сиди сюда!» — грозно приказала она, откнув пальцем в стул. Я прыснула от смеха и послушно села сюда. Оказалось, что пальцы у меня годятся не только для того, чтобы писать конспекты и плести магические узлы. Под руководством Алины у меня стал получаться довольно симпатичный брелок в виде единорога. Макраме затягивала, И правда, медитативно, мне понравилось. А я, в свою очередь, выполнила часть нашей негласной сделки и научила Алину основам вязания. Я умела, хотя и не любила. Я вообще многое умела, нас с Катькой мама учила, но мой темперамент мне не позволял полюбить кропотливое, усидчивое хобби. Правда, с собой из дома взяла пару мотков ниток, спицы и крючок. Сама не знаю зачем. Ну, вот и пригодились. А Вот смотри, объясняла я, показывая ей базовые петли. Накидываешь вот так, провязываешь. Главное, не затягивай сильно, а то получится слишком туго. Ой, да я никогда не научусь. Стонала Алина, у которой крючок отказывался протягивать нить сквозь петлю. Это же надо так пальцы изламывать. Не то, что старые добрые макраме из толстых ниток или шнуров. Фу, не буду. Цыц, я вязала узлы, и ты теперь давай тени петельки. Давай лучше коврик на стену сплетешь, Я покажу как. Потом. Зато потом сможешь связать своему парню из города шапку. Подразнила я ее. Он у меня магией согреется. Отмахнулась Алина, но стараться стало старательнее. Аж кончик языка высунула от усердия. Позднее, за чаем с душистым алтайским медом и вареньем из сосновых шишек, мы проболтали почти до утра, говорили о доме, о родителях, о глупых школьных проказах. Алина рассказала о своем парне, о том, как скучает по нему, я о том, как мама учила меня различать лечебные травы и собирать их, даже не подозревая, что во мне просыпается настоящая магия. «Знаешь, Васька», — задумчиво сказала соседка, прихлебывая из чашки ужастывший чай, «кажется, начинаю понимать твоего айсберга. Немного». Это с чего вдруг? Не поняла я, с чего вдруг она поменяла тему. И из какой стати моего? Ну, представь, всю жизнь его готовили быть идеальным. На нем как скафандр такой ледяной. Дышать нельзя, ошибаться нельзя, чувствовать нельзя. А тут появляешься ты, булькаешь огнем, огрызаешься на любое замечание. Клубок эмоций. И рушишь ему всю картину мира. Ведь с ним никто, кроме тебя, не цапается. Он, наверное, просто не знает, как с тобой общаться. Ты для него как инопланетянка из деревни. Я сначала стукнула ее чайной ложечкой за деревню, а потом задумалась. В ее словах был смысл. Возможно, Алина была права. Он не хам, он потерянный. Или я просто дурочка и вижу хорошее там, где его нет, и оправдываю зачем-то вредного сноба. Чисто девчачья заморочка, вполне допускаю. На следующей неделе в Академии объявили праздник. День равноденствия — один из главных магических праздников, когда стихии находятся в идеальном балансе. Большой зал украсили живыми цветами, травами и электрическими гирляндами. Кое-где добавились и магические искры. Из колонок звучала музыка. Немного странная, незнакомая мне. Что-то древнее, мелодичное, вроде бы этническое, с ритмом, словно в такт сердцу земли. Непонятное ощущение. Может, вплетена магия? В отличие от обычных учебных дней, когда мы носили простую одежду, сюда нужно было одеться в нарядные мантии. И именно мантии. Но детали, ткани и цвета не воспрещались любые, на свой вкус. Моя мантия была темно-синяя, простая, но из хорошей ткани, приталенная, она отлично сидела на фигуре. Волосы я оставила распущенными. Они у меня длинные, золотисто-пшеничные, очень густые, настоящее украшение, и не требуют ничего, кроме расчески. Алинка, конечно, была вся в пастельных розовых тонах, со сверкающими стразами-закулками в волосах. Мы стояли у стола с угощениями, наблюдая за танцующими. И тут я увидела Кирилла, почему-то в идеально сидящем темном костюме вместо мантии. Он стоял с Димкой у окна и выглядел расслабленно и непринужденно, что было для него редкостью. Парни о чем то беседовали и посмеивались. И вдруг Волковицкий посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились, так как я не успела отвести взгляд и попалась. Он что-то сказал Диме, отошел от него и направился к нам. У меня мелькнула паническая мысль сбежать, но я отогнала её. Еще чего. «Добрый вечер», — произнес Кирилл, останавливаясь в паре шагов от нас. Его взгляд скользнул по моей мантии, и мне показалось, что в нем мелькнуло одобрение. Потом он глянул на Алинку и сообщил нам обеим. «Девушки, вы прекрасно выглядите». «Спасибо». Хором ответили мы с подругой. Пожарская. Кирилл вдруг обозначил небольшой формальный поклон Не желаешь ли потанцевать? Я не и вытаращилась на него. Алина толкнула меня локтем в бок. «Э, да, нет, то есть да, конечно, выдавила я из себя, чувствуя, как заливаются румянцем щеки. Волковицкий провел меня в центр зала. Он вел безупречно, танцевал легко и строго, и я даже не сбилась с шага. Его рука была твердой и уверенной. Мы молчали. Было слышно только музыку и шелест шагов. «Ты прекрасно танцуешь», — наконец сказал он. «Не ожидал». «Папа учил», — с улыбкой ответила я. «Он занимался бальными танцами в молодости и тренировал меня и мою сестру все годы, сколько я себя помню. Насчет тебя я совсем не удивлена». Он усмехнулся, скосил на меня глаза. «Обязательный курс. Три раза в неделю с пяти лет. Как и все остальное». «И как? Тебе нравилось?» «Мне нравилось, что у меня это получалось идеально», — честно признался он. «Но для души и настроения я предпочитаю другие танцы, не бальные». Танец закончился, он снова поклонился. «Спасибо за танец, Василиса». «Пожалуйста», — смущенно ответила я, следуя за ним обратно к прежнему месту. Мы подошли, и Кирилл повернулся к офигевающей от происходящего Алине. «Алина, разреши пригласить и тебя». Глаза у нее стали круглыми, как два блюдца. Она кивнула, не в силах выдавить ни слова, и позволила ему увести себя на танцевальную площадку. Я наблюдала, как он так же безупречно и вежливо танцует с ней, и чувствовала, как внутри невольно проявляется что-то теплое. Но это наверняка просто моя огненная магия волнуется. Да. Позже, когда мы с подругой, раскрасневшейся и натанцевавшейся с другими парнями, уединились в укромном уголке с соком, она схватила меня за руку. «Васька, ты представляешь, Волковицкий танцевал со мной, со мной тоже, и он совсем не страшный». «Ну, то есть страшный, но в смысле, какой красивый? И какой джентльмен? Я чуть не умерла. Теперь поняла, почему ты все время так странно на него реагируешь». «Я видела», — рассмеялась я. «Ты сначала была похожа на рыбу, выброшенную на берег». «Я просто была шокирована». «А он с тобой о чем говорил? Ну, кались. «Ни о чем конкретном сказал, что я хорошо танцую». «Боже». Алинка закатила глаза. «Это так романтично! Может, он в тебя влюбился?» «Спятила!» — прыснула я смехом. «Он просто воспитанный мальчик. Выполнил социальный долг, пригласил на танец даму, оказавшуюся рядом. Двух дам, не ищи тайный смысл». Но в глубине души я сама искала этот смысл. Я все же девушка, мы это любим. Наши случайные встречи с Кириллом стали чаще. Не только на парах, но и в коридорах академии, и в столовой, на улице. Теперь мы не просто молча проходили мимо, а кивали друг другу. А однажды мы столкнулись в библиотеке Кадын-Батыр. Я искала материал для реферата по истории магических артефактов и залезла в самый дальний угол, где стояли старинные фолианты. Все же такие вещи не задашь в поиске в интернете, только олдскул, только бумажные книги и самим искать. И вот там, в укромном уголке, я наткнулась на Кирилла. Он сидел прямо на полу, опираясь о стеллаж спиной и вытянув длинные ноги. Читал какую-то книгу в потрёпанном кожаном переплёте и не услышал, когда я подошла. А я тоже не сразу его увидела и чуть не споткнулась. Пожарская. Поднялся он на ноги, прикрыл книгу, но не стал её прятать. А Волковицкий, кивнула я, и всё же решила быть вежливой и поддержать разговор. Что ты тут в таком уединении делаешь? Составляешь план по захвату мира? Боже, что я несу? Какой ещё план захвата мира? А всё нервозность. Перечитываю, миролюбиво показала на обложку. Это оказался старый сборник научной фантастики, Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Я невольно ахнула. «Обожаю Брэдбери», — вырвалось у меня. «У нас дома несколько его книг есть, я зачитала их чуть ли не до дыр». Кирилл удивленно поднял бровь. «Серьезно? Я думал, ты, ну, не знаю, читаешь что-то по агрономии и животноводству или народные сказке». «Ага, а я еще по ночам коз даю и выражу под луной». Огрызнулась я, но без злобы. «Чтобы он понимал, пижон городской». «У меня 451 градус по Фаренгейту была настольной книгой. Это же про то, как важно думать своей головой и не поддаваться системе». Он смотрел на меня с новым, незнакомым интересом. «Именно», — тихо сказал он, — «и я всегда это ценил в ней. Возможность быть другим, мечтать о другом». Мы молча смотрели друг на друга. Повисло молчание, но и некое понимание. Два человека, нашедшие неожиданную точку соприкосновения в любви к старым книгам о далеких мирах. «А еще я люблю Азимова», — не удержалась я. «Особенно Академию». «А про роботов?» — спросил он, и в его глазах блеснул озорной огонек, которого я никогда раньше не видела. «Три закона!» — воскликнула я. «Это же основа основ!» «Только для роботов!» — улыбнулся он. «Для людей все гораздо сложнее». Мы простояли так еще несколько минут, обсуждая любимых авторов и книги. Он оказался начитанным не только в магической литературе. У нас оказалось много схожего во вкусах к фэнтези и фантастике. Это был совершенно другой Кирилл, увлеченный, открытый, без тени высокомерия. Прощаясь, он неожиданно сказал. «Знаешь, Пожарская, ты постоянно меня удивляешь». «Стараюсь», — смущенно улыбнулась я, пытаясь понять, это был комплимент или поддевка. «Это комплимент», — серьезно сказал он, словно прочитав мои мысли, — и ушел. А я осталась наедине с мыслями, которые кружились в голове, словно осенние листья. Это сейчас что такое было? Война закончилась? Начинается что-то новое? Что именно, я уже и предположить не берусь. Но впервые за долгое время это не вызвало раздражения и опаски. Было интересно. Очень интересно.